«Там! Дорога!» — крикнул он перхуша. Но тот и сам увидал дорогу и довольно махнул доктору рукавицей. «Ага!» Они добрались до дороги, сели и поехали. Самокат выехал из низины на небольшой долгий пригорок. Перхуша резко остановил его. Впереди была развилка. Перхуша не помнил этой развилки. По хорошей погоде он бы и не заметил ее, а поехал бы туда, куда едут все. Но теперь надо было решать, куда ехать, направо или налево. Старый посад от рощи в двух верстах, думал перхуша, сдвинув шапку с мокрого от пота из снега лба. Стало быть, посад уж совсем рядом, наверняка слева. — А это правая дорога, видать, обходная, на луга. У них луга тут загляденья ровные. — надо ехать налево. Доктор молча ждал решения возницы. «Налево — Налево! — крикнул перхуша, поворачивая правило влево и поддергивая вожжи. Самокат пополз влево. — Где мы? — крикнул доктор. «В старом посаде! Тут передохнем, а после дорога прямоезжая езжая пойдет!» Доктор радостно кивнул. В старом посаде Перхуша был всего дважды. На свадьбе у Матрены Хаопиловой и с брательником, купившим здесь двух поросят у одного старика, Авдея Семеновича, по кличке Жопник. Но это было осенью и весной. а не в зимнюю метель. Старый посад Перхуша понравился. Всего девять дворов, а все справные, достаточные. Старопосадские промышляли резьбой, топтанием и противовесами. И луга у них были отличные. Перхуша с брательником и поросятами обратно ехали лугами, потому как большак по весне развезло. Старопосадские луга тогда поразили перхушу своей гладью и широтой. А теперь они все были под снегом. Самокат полз по равнине. Перхуша вспомнил, что перед посадом сначала была не то липовая, не то дубовая рощица. Как покажется, так и посад сразу. Там стукнемся к кому-нибудь, обогреться, часок посидим. Да и тронемся, тут уж недалеча, — думал Перхушин. Лошади, почуяв селенья, пошли резвей, Несмотря на то, что дорогу стало заметать, И она вскоре скрылась под снегом. — Надо будет переобуться сразу. Доктор шевелил в сапогах мокрыми пальцами ног, Уже начавшими замерзать. — Сейчас тут роща, а там и посад. Приободрил перхуша доктора, глянув на него. Доктор выглядел совсем уставшим. Нос спинсне смешно торчал из его заснеженной, сгорбленной на сиденье фигуры. Как снежная баба! Устало усмехнулся про себя перхуша. Подустал слон! Ишь, как ему с погодкой-то! Не повезло! Они ползли, ползли по белой клубящейся пустыне, а рощи всё не было и не было. Не уж и тут. Ошибся. Думал перхуша, тараща слепающиеся от усталости глаза и вглядываясь в метель. Наконец впереди показалась роща. Слава богу, рассмеялся перхуша. Они подъехали... Деревья рощи были большими, старыми. Перкуша же помнил совсем молоденькую рощицу с первыми майскими листочками. Не могли они так быстро подрасти, — протер глаза Перкуша. И вдруг различил под деревьями крест, потом другой, третий. Они подъехали ближе, крестов стало больше. Они торчали из снега. Господи, это ж кладбище, выдохнул перхуша, натягивая вожжи. Кладбище! стал яростно протирать пенсне доктор. Кладбище! повторил перхуша, спешиваясь. А где ж село? пробормотал доктор, пялясь на покосившиеся кресты, вокруг которых словно в насмешку плясало И завивалась метель. — Чего? — согнулся от ветра перхуша. — Где село? — закричал доктор с ненавистью к метели, к ладбищу, к дураку и ротозею перхуше, невесть куда заехавшему, к своим мокрым, мерзнущим в сапогах пальцем ног, к тяжелому облепленному снегом пехору к дурацкому самокату с дурацко-расписной спинкой и дурацкими карликовыми лошадьми в дурацком фанерном капоре, к проклятой эпидемии, занесенной в Россию какими-то сволочами и с далекой богом забытой и ни одному русскому человеку к чертям собачьим ненужной Боливии, к ученому-прокодимцу и резонеру Зильберштейну, выехавшему раньше на почтовых и не подумавши о коллеге, докторе Гарине, а озабоченному только своей карьерой к этой бесконечной дороге, окруженной сонными сугробами, со зловеще струящейся поверху змеей-поземкой, к этому беспросветному серому небу, худому, как решето, глупой, лыбящейся, маслянорожа, лузгающей семечки на завалинке бабы, небу, беспрестанно и беспрерывно сеющему, сеющему и сеющему эти проклятые снежные хлопья. — Да тутова где-то! — крутил головой по сторонам ошалевший перхуша. — Что ж ты на кладбище заехал? — зло крикнул ему доктор. — А так вот, барин, и заехал! — морщился Возница. — Ты раньше-то, небось, бывал здесь, дурак! — выкрикнул и закашлялся доктор. «Бывал — Бывал! — крикнул Перхуша, не обидясь. — Да то к малетам! — Так какого ж черта! — начал было доктор, но метель влетела ему в рот. — Бывал! Бывал! — — вертел головой, как сорока-перкуша. — Вот так мог, где кладбище у них, и не упомню, напрочь не упомню. — Поезжай, чего стал? — вскрикнул, закашлявшись, доктор. — Не в домек ехать-то куда? — Кладбище далеко от села, не бывает! — заорал вдруг доктор так, что сам испугался. — Верхуша не обратил на этот крик никакого внимания. Он подумал еще немного, крутя головой, потом решительно повел самокат влево от кладбища в поле. Ежели то развилье было к посаду и на луга, а кладбище рядом с посадом, значит-то верно я поехал, да видать, и тут развилье было к посаду до да кладбищу. а мы его и не приметили, то переча влево надо ехать там посад, а за ним и луга доктор успокоившись и придя в себя от собственного крика даже не спросил почему перхуша не поехал назад этой дорогой, а свернул и прав самокат прямо по полю ничего ничего зло подбадривал себя доктор. «Дураков много, а мудаков еще больше!» Перхуша, тяжело прошагивая по глубокому снегу, вел самокат в поле. Он был так уверен, что посад впереди, что даже особо и не вглядывался в клубящуюся снежную мглу, нехотя расступающуюся перед ним. Самокат полз с трудом, лошади тянули тяжело, Но Перхуша шел и шел рядом, оставив правило и слегка подталкивая самокат, шел с такой уверенностью, что постепенно заразил ею и доктора. «Сейчас приедем!» — бормотал Перхуша себе под нос, не переставая улыбаться. И действительно, скоро впереди в снежной круговерте показались очертания дома — «Доехали, доктор!» — подмигнул седоку возница. Увидев приближающийся дом, доктор почувствовал, что смертельно хочет курить. Еще ему захотелось скинуть отяжелевший пихор и свинцовый малахай, снять промокшие сапоги и сесть к огню. Перхоша же очень захотелось выпить квасу. Он высморкался в рукавицу И пошел спокойней, отпуская самокат вперед. Кто ж у них с краю-то живет? Бессмысленно вспоминал Перкуша, хотя из старопосадских знал он только Матрёну, ее мужа Миколая и старого Жопника. Матрёнин дом третий справа, а Жопника рядом с Матрёниным. Он глянул из-под нависшей шапки на приближающийся дом и обмер. Это была не изба. И даже не овин, и не сенник, и на баню это тоже не было похоже. Самокат подъезжал к островерхому темно серому шатру. На шатре виднелось изображение живого, медленно моргающего глаза, знакомое и вознице, и седаку.